Глава 9 Самая лёгкая лодка в Кашире Ровно через месяц я снова поехал в Каширу. Теперь я ехал один. Самую лёгкую лодку я должен был легко одной левой принести домой. Уже был март. Сосульки на яблонях в саду у мастера доросли до земли. Белоснежное доброе лицо его к весне поголубело О делах потом, потом встретил меня мастер, вначале к столу. Все уже в сборе. Ну, как поживают наши великие друзья? Родственники, собравшиеся за столом, встретили меня как родного, а с дядюшкой Карп Поликарпычем мы даже расцеловались. «Ну, как лодка?» – нетерпеливо расспрашивал я. «Где она?» Оказалось, лодку никто не видел. Мастер до поры до времени скрывал ее где-то, возможно, в сарае. «Снова начались!» Салаты и кулебяки, речи в честь отсутствующих великих друзей, занятых великими делами. Потом наступило время борща, время гуся, время компота. За столом говорили о чем угодно, только не о лодке. Как только кто-нибудь заикался насчет лодки, мастер смыкал брови и недовольно кашлял. К концу обеда нетерпение присутствующих достигло предела. Компот все уже пили кое-как. И я глотал груши целиком. Только мастер не торопился. Просил добавки, внимательно изучал черносливину, прежде чем отправить ее в рот. Наконец он встал, скромно потянулся и сказал, «Теперь бы соснуть часочек». ну тут все возмущенно зафыркали, не решаясь прочим голосом выказать неудовольствие. «А что?» — говорил мастер, похлопывая меня по плечу. «Устраивайтесь на диване, после обеда полезно передохнуть». — Да ты что, — сказал Карп Поликарпович, — построил лодку или дед Какую лодку, — как бы удивился мастер? — Самую легкую в мире. — Ах, ты про это! Вот оно что! — Да ты что ж, Карп Поликарпович, разве не видел ее? — Не только я. Никто ее не видел. Пойдем в сарай. — Зачем в сарай? В сарай идти незачем. — Уберите стол. Поставьте стулья вдоль стен» а посреди комнаты надо постелить ковер, тот новый, который на шкафу в прихожей. Родственники начали суетиться, а мы с мастером, обняв друг друга за плечи, прошли в кабинет. Мастер усадил меня в кресло, предложил выкурить трубку капитанского табаку. всё готово!» — крикнул из-за двери Карп Поликарпыч. «Уж больно вы торопитесь!» — недовольно поморщился мастер. «Расстелили ли ковер?» «Расстелили, все готово!» Мы вернулись в гостиную. Посреди комнаты был растерян ковер «Богатырь», а родственники чинно сидели вдоль стен. Для меня чуть вперед было выставлено кресло. «Ковер попрошу зря не топтать», — сказал мастер и вышел из комнаты. Долго он пропадал в глубинах дома и, наконец, вернулся. В руках у него, к нашему изумлению, ничего не было». Зато сам мастер был в новом темно-синем костюме, белейшей рубашке и при галстуке. Он вышел на середину комнаты, слегка поклонился и сказал «Друзья, лабораторный анализ показал, что бамбуку, который я должен был работать, не менее ста лет. Он долго ждал прикосновения человеческой руки, так подождите и вы несколько секунд, и я покажу вам лодку». И мастер снова вышел из комнаты.